В Москве наш полупустой поезд остановился на темной наружной платформе Ярославского вокзала, и мы вышли на площадь, миновав голдевших извозчиков, штурмовавших богатых пассажиров и не удостоивших нас своим вниманием. Мы зашагали, скользя и спотыкая с поскрытым снегом неровностям, ничего не видя ни под ногами, ни впереди. Мы шли со своими сундучками за плечами. Иногда нас перегоняли пассажиры, успевшие нанять извозчика, но и те проехали. Полная тишина, безлюдья и белый снег, переходящий в неведомую и невидимую даль. Мы знаем только, что цель нашего пути Лефортова, или, как говорил наш вожак, коренной москвич, Лафортова. «О, это Рязанский вокзал», — указал он на темневший силуэт длинного неосвещенного здания со светлым круглым пятном наверху. Это оказались часы, освещенные изнутри и показывавшие половину второго. Миновали вокзалы, переползли через сугроб и опять зашагали посередине узких переулков вдоль заборов, разделенных деревянными домишками и запертыми наглухо воротами. Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки. Темь, тишина, сон беспробудный. Вдали два раза ударил колокол. Два часа. — Это на Басманной, а это ольховцы, — пояснил вожатый. И вдруг запел петухом — кокоряку! Мы оторопели, что он с ума спятил. Вдруг сначала в одном дворе, а потом и в соседних, ему ответили проснувшиеся петухи.